«Слушай, смеется она, зачем ты так говоришь? То можно, это нельзя. Умей жить, умей радоваться, умей взять от души любовь. Не нужно злобы, не нужно смерти. Мир велик, и всем хватит радости и любви. В счастье нет греха, в поцелуях нет обмана. Так не думай же ни о чем, и целуй». И потом говорит еще. «Вот ты, милый, не знаешь счастья». Вся твоя жизнь только смерть. Ты железный, солнце не для тебя. Зачем думать о смерти? Надо радостно жить. Не правда ли, милый? И я в ответ ей молчу. 12 сентября. Я опять думаю об Елене. Быть может, она не любит меня, не любит и мужа. Быть может, она любит только любовь. Только в любви ее яркая жизнь, для любви она родилась на свет и во имя ее сойдет в могилу. И когда я думаю так, во мне встает отрадная злоба. Что из того, что Елена со мною, что я целую ее прекрасное тело и вижу любящие в сиянии глаза. Она с улыбкой уходит к мужу, она любовно живет его жизнью. Меня томит мысль о нем, об этом юноше, Белокуром и стройном. И иногда в тишине Я ловлю себя на мечтах, Глубоких и тайнах. И тогда мне кажется, Что я думаю не о нем, А о том, кого уже нет, И о ком я со злобой думал прежде. Мне кажется, Что губернатор все еще жив. Вот я иду тернистым путем. На узкой моей тропинке Стоит он, ее муж. Он мешает мне. Она любит его. Я смотрю, как в садах изнемогает усталая осень. Рдеют холодные астры, облетают сухие листья, утренники свивают траву. В эти дни увядания четко встает привычная мысль. Я вспоминаю забытое слово. Если вошь в твоей рубашке крикнет тебе, что ты блоха, выйди на улицу и убей». 13 сентября. Генрих все эти дни прожил здесь. У него в Заречье семья, только сегодня он уезжает к Эрне. Он отдохнул, пополнел и окреп. Глаза у него блестят, и уже нет вялых слов. Я давно не видел его. Мы сидим с ним в трактире. Здесь когда-то бывал с нами Ваня. Генрих ест и в промежутках между едой говорит. Читали Жорж? что в наших известиях пишут. О чем? Да о губернаторе. Нет, не читал. Он возмущен моим равнодушием и вынимает тонкий листок печатной бумаги. Вот, Жорж, прочтите. Мне скучно слушать его, скучно читать. Я отстраняю бумагу рукой. Я говорю с неохотой. Спрячьте, не стоит. Что вы, как же не стоит? Ведь для этого все... Для газетной статьи? Вы смеетесь, печатное слово необходимо? Мне скучно. Я говорю, бросим об этом. Слушайте, Генрих, ведь вы любите Эрну. Он роняет ложку в тарелку и густо краснеет. Потом дрогнувшим голосом говорит. Откуда вы знаете? Знаю. Он в смущении умолк. Но «Ну так берегите ее и желаю вам счастья. Он встает, долго ходит по грязному кабинету, наконец говорит тихо. «Жорж, я вам верю. Скажите мне правду. Что вам сказать? А вы не любите Эрну?» Мне смешно его хмурое в красных пятнах лицо. Я громко смеюсь. «Я люблю Эрну? Что вы, Бог с вами?» «И никогда, никогда не любили?» Я говорю раздельно и ясно. Нет, не любил Его лицо расцветает счастливой улыбкой Он приветливо жмет мне руку Ну, еду, прощайте Он уходит Я долго сижу один за грязным столом Между грязных тарелок И вдруг безудержно смешно Я люблю, она любит, он любит Что за скучная песня